Первая преграда встретилась мне через семь миль, почти у границы Оклахома-Сити. Стена ветра. Она пересекала под прямым углом дорогу, свирепый воздушный поток, будто торнадо, уложенный горизонтально. Это явно было неестественное природное явление, подобное, возможно, лишь на большой высоте с неустойчивым климатом. Оставив в стороне происхождение этого вихря, надо сказать, силы ему было не занимать. Стоит чуть зазеваться, и мой «Вайпер» так закрутит, что недалеко и до киношных трюков с переворачиванием автомобиля. С только разницей, что здесь отсутствуют надувные маты и профессиональные каскадеры. Я умела управлять множеством вещей, но ни гравитация, ни кинетическая энергия не относились к их числу. У меня была всего лишь секунда, чтобы обнаружить ловушку, И еще секунда на то, чтобы принять решение. Времени на обдумывание и осторожные манипуляции не оставалось. Силой вдавив педаль газа, я в прыжке бросил Омону вперед. Так бегун делает последний рывок перед победным финишем. Ветер ударил в левую часть лобового стекла со скоростью товарняка, и я почувствовала, что передние колеса потеряли сцепление, и я все-таки попалась». Если преть шла о кратковременном порыве ветра, можно было бы надеяться на благополучный исход. Но здесь имел место постоянный воздушный поток большой силы, и с поворотом машины он неизбежно ударит мне взад, выталкивая вайпер на обочину. В такой ситуации я предприняла действие, прямо противоположное тому, что сделал бы любой другой на моем месте. Развернула колесо против направления заноса и добавила скорости. Так что момент вращения выкинул машину, как волчок, к центральной линии. Ветер продолжал толкать меня, но его усилия лишь помогали вращению машины, не останавливая ее. Затаив дыхание, я вознесла молитву, пока мир за стеклом расползался в одно черно-зелено-коричневое пятно. Дорога, обочина, поле. Дорога, обочина, поле а затем давление воздуха на машину вдруг пропало. Я завершила виток, ощущая запах горелой резины и трепет натянутых нервов. Вайпер подбросил меня, взбрыкнув, как необъезженный мустанг. Мы начали осторожно тормозить, очень медленно снижая скорость вращения и готовясь к остановке. Мне удалось удержаться на дороге. Финишировала я в двух дюймах от белого пунктира. Сейчас бы распахнуть дверцу и вывалиться из машины. Но, к сожалению, я не могла позволить себе подобную роскошь. Желтый Ниссан следовал за мной в нескольких сотнях ярдов, а такому высокому автомобилю ни за что не преодолеть стену ветра. Его попросту перевернет, как детскую игрушку. Ни времени, ни энергии на аккуратную работу у меня не оставалось, поэтому я просто ударила в лоб силой, равной по модулю, но противоположный по направлению. Практически для этого оказалось достаточно направить поток холодного воздуха в лежачий торнадо и продержать его там, пока Ниссан не проскочил препятствие. Треханула их изрядно, но, по крайней мере, не перевернула. Непосредственная угроза миновала, я снова нажала на газ и понеслась в сторону города. Мэрион следовала за мной по пятам. Все это время я ждала беды. Даже рассчитывала на нее. Однако ничего не происходило, и это меня пугало. В таком состоянии я проскочила предместе, добралась до слияния шоссе номер 40. Движение здесь было интенсивнее, пришлось умерить прыть моны. Каждая проезжавшая мимо машина заставляла меня вздрагивать в ожидании несчастного случая. Судя по всему, звездочка была не слишком разборчива в средствах. Мне рисовались тотальные дорожные аварии, такие ловушки, в которые попадают несколько десятков автомобилей. Их часто показывают в вечерних новостях и ключевые слова, насколько мне помнится, количество жертв. Но ничего подобного не случилось. Я достала мобильник звездочки и одной рукой вызвала из памяти нужный номер. «Кризисный центр», — ответил голос, на мой взгляд, чересчур молодой и жизнерадостный. Они что, берут теперь девочек прямо со школьной скамьи? Неужели я была такой же зеленой во времена моей работы во вспомогательном отделении? Наверное. Меня в дрожь бросило при мысли, что жизнь моя и окружающих зависела от человека, который едва-едва получил разрешение покупать алкоголь. Здравствуйте, это Джан Болдуин, Погода. Нахожусь в Оклахома-Сити, хочу объявить общую тревогу по коду «один». На том конце провода воцарилось молчание секунд на десять. Затем раздалось тихое. «Простите?» «Код один», — повторила я. «Общая тревога на виде справки». «Не вешайте трубку», — попросила оператор и исчезла. Теперь уже на полминуты. Когда снова объявилось голос ее дрожал. «Мисс Болдуин, мне сказали буквально следующее. Вам надлежит сдаться жрецам...» которые следуют за вами. Пожалуйста. «Теперь послушай, что я скажу тебе. Оклахома-сити может превратиться в дымящуюся дыру, и если ты не сделаешь в точности то, что я велю. Объяви код один. Прямо сейчас». Девушка повысила голос. Очевидно, за ее спиной стоял инспектор. «Я не могу этого сделать, мэм». «Ты мне не мэмкой. Лучше передай трубку тому, кто там зачитывает тебе инструкции». Я оказалась права насчет инспектора. Раздался щелчок, и на меня обрушился мощный мужской бас. Джо, ты не представляешь себе, как достала меня. Пол? Я ничего не могла с собой поделать. Измочаленная, напуганная, наполовину преданная злу. Я все равно не могла не улыбаться при звуке его голоса. Обсудим это позже. Я направляюсь к дому Эстрелы Альмандавар. Вернее, двину туда, как только ты дашь мне адрес. он со своей командой у меня на хвосте. Немедленно останови машину и дай им заняться делом. Господи, Джо! Похоже, плохой Боб был прав. Ты хоть представляешь, какой бедлам здесь поднялся из-за тебя? Ураган-убийца, который отозвался таким адским пламенем в эфирном слое, что впору было эвакуировать весь штат. И не говори мне, что ты тут ни при чем. Я видел тебя там, наверху. Пол, заткнись и слушай. У меня метка демона. Так же, как и у Льюиса. Ты знаешь, что это такое. И боюсь сопротивляться ей мы сможем недолго. Так что, если не хочешь смести с лица земли целый район вместе со всеми хибарами и дорожными знаками, советую оторвать задницу от стула и объявить «Кот-один». «Немедленно!» Он перевел меня в режим ожидания. «Вот трус!» Я отключилась и бросила телефон на пассажирское сиденье Двадцать секунд спустя он привлек мое внимание переливчатой трелью. «Выкладывай!» Рыкнула я в трубку. «56-я улица, дом номер 1617», сообщил Пол. «Код один запущен». «Джо, но ты же это несерьезно!» Насчет себя и Льюиса. Ничего не могу обещать. Закончив разговор, я включила снижающую передачу, проскочила мимо семейного фургона и двух совершенно одинаковых хонд и увидела у себя над головой светящийся знак въезда в город. До 56 улицы, пара миль. Погода не внушала никаких опасений. Все спокойно. Чересчур спокойно. Слишком уж легко все пока шло. Я покинула автостраду и свернула с таким визгом и скрежетом, что неминуемо должна была разбудить полицию шести штатов. Однако пока мне сопутствовала удача. Ни один из местных копов не соизволил оторваться от своего кофе, чтобы бросить взгляд на перекресток. Все на той же бешеной скорости я дважды проскочила на желтый свет, на третьем светофоре пришлось остановиться. Каждый нерв в моем теле, трепетал в страстном желании мчаться дальше. Район оказался промышленным, здесь проживали в основном синие воротнички, производственные рабочие. Дома выглядели серыми безликими кубами. Тусклые уличные фонари окрашивали все в нездоровый желтушный цвет. На улице не было видно ни души, лишь несколько машин притулилось на убогих стоянках за проволочными ограждениями. Я уже миновала четыре квартала, когда впереди кто-то вышел на дорогу. Я ударила по тормозам и, судорожно вцепившись в руль, умудрилась остановить рычащую дышащую парам Мону. Передо мной стоял Дэвид. Он больше не походил на бродягу с китайца. Нынешний Дэвид, темноволосый и кореглазый, был облачен в свободную белую рубашку и темные брюки, которые где-то на уровне колен Переходили в клубы дыма. Эту внешность навязала ему звездочка в соответствии со своим вкусом. Мне припомнилась горячая бронза его глаз, и сердце мое болезненно сжалось. «Не спутай врага с другом». Рейчел дала мне прекрасный совет, и все же сейчас, глядя на Девида, я не могла не вспоминать его руки. Для меня он был не просто джином, не просто инструментом или вентилем, который включал и выключал поток энергии. Я не хотела считать его рабом. Но если это справедливо в отношении Дэвида, может, то же самое применимо и ко всем остальным джиннам? Возможно, никто из них и не являлся таковым. «Не делай этого», — попросила я, зная, что он меня слышит, даже сквозь закрытые окна. «Не становись моим врагом. Пожалуйста». Ты сама сделала нас врагами, — произнес он и вытянул вперед руку. Я почувствовала, как увеличилась сила тяжести. Она вдавливала меня в сиденье, удерживая на месте. В то же время воздух вокруг сгустился, стал сладко-ядовитым. Я поперхнулась и задержала дыхание, стараясь дотянуться до кнопки окна. Но Дэвид был чересчур силен и подготовлен к борьбе. Кожу начала жечь. Воздух в машине приобрел зеленоватый оттенок. Хлор? Или что похуже? Он превратил машину в газовую камеру. Я вызвала порыв ветра и швырнула его в Дэвида. Достаточно резко, чтобы развеять его в туман. Прежде чем он успел восстановить форму, дотянулась до кнопки и опустила все четыре стекла. Хлынул свежий воздух и прогнал ядовитый смог. Воспользовавшись моментом, я газанула с места и ринулась прямо на Дэвида. Однако его там уже не было. Оглянувшись, я не увидела сзади никого, кроме желтого Ниссана Мэрион, который старательно висел у меня на хвосте. Я понимала, что так просто от Дэвида не отделаюсь, но обрела временную передышку. Я снова схватилась за телефон. Линия все еще оставалась подключенной, и я услышала как где-то вдалеке Пол отдает приказание. «Эй!» — крикнула я. «Ты нужен мне! Возьми трубку!» «Чего ты хочешь?» В напряженные моменты Пол засовывал чувства подальше и оперировал лишь фактами. Потом он возненавидит меня, может, убьет. Но сейчас он сделал свой выбор и строго придерживался его. «Джина!» — сказала я. «Твоего!» «Пришли его сюда и вели заняться Джином стрелы, иначе мне с ним не справиться. Он...» Здание прямо передо мной опасно накренилось. Я закричала, бросила телефон и резко свернула. Дом был старый, обветшалый, из обожженного кирпича с битыми стеклами, наверное, предназначенный на снос. Но невозможно объяснить естественными причинами тот факт, что он начал падать именно в этот момент прямо передо мной». Я прибавила скорость, и Мона с визгом рванула вперед. На крышу грохнулся кирпич, затем еще один упал с громким стуком, а затем мы вынырнули из тени накренившегося здания, которое со страшным шумом обрушилось за нашей спиной. Только облако пыли поднялось. На моем пути вырос фонарный столб. Я резко свернула, и тут же навстречу мне метнулся почтовый ящик, оставляя за собой шлейф искр. Резкий удар по тормозам. Мы проскочили буквально в паре дюймов. «Пол!» — заорала я. «Пожалуйста, скорее!» Слишком поздно. Дэвид выиграл время, и следующий фонарный столб упал исключительно метко. Слишком далеко, чтобы я могла ударить по нему, но в то же время достаточно близко, чтобы я не успела остановиться. Повинуясь моему приказу, вайпер резко вильнул крышу, Столкнулся с бордюром, чудо еще, что колеса не отвалились, пересчитал деревянные столбы, напоследок поцеловался с каменным грибком остановки и отскочил обратно на середину мостовой, прямо навстречу восемнадцатиколесному тягачу-трейлеру, который пересекал улицу. В его кабине никого не было, а прицеп, громыхавший сзади, подозрительно напоминал цистерну с пропаном. Я ощутила странное спокойствие. Вайпер, конечно, быстрая машина, но не обладает сверхъестественными характеристиками. А я ничем не могла ему помочь. Не хватало начальной скорости, чтобы проскочить. Не хватало пространства, чтобы затормозить. И удачи, чтобы оказаться в другом месте. Прости, Мона, мы с тобой неплохо развлеклись, пока все не закончилось. В этот момент что-то вихрем вылетело на дорогу, Какое-то существо, маленькое, золотоволосое, одетое в бело-голубое, подобное героине волшебной сказки. Появился джин, чтобы уберечь меня. Но это был не джин Пола. Моей спасительницей оказалась Алиса из-за зеркалья. Она вскинула маленькую трогательную ручку и затормозила неотвратимо надвигавшийся грузовик. Выполнено безукоризненно. Она бросила на меня взгляд через плечо, И повинуясь ее безмолвному приказу, я стрелой миновала перекресток, успев уловить слабую улыбку на нежных девичьих губах и легкую искру жизни, промелькнувшую в неоново-голубых глазах. Раньше мне не доводилось видеть у нее подобного. Радио в салоне ожило и прошептала: « «Уходи, я задержу его». Очевидно, она услышала мои панические призывы и пришла из своего магазинчика, Чтобы доиграть эту игру, не забыть бы поблагодарить Кэти. Коробка шоколада и хорошая бутылка вина будет в самый раз. Я почувствовала, как расслабились мышцы спины, на сей раз пронесло. Сражаться с Дэвидом мне не придется. По крайней мере, напрямую. Моей задачей была схватка со звездочкой. И здесь уже никто меня не заменит. Когда мрачные промышленные здания сменились не менее мрачными кварталами для мелкой буржуазии, я еще раз сверилась с адресом. Маленькие обшитые досками домики давно нуждались в покраске, да и заборчики не мешало бы поправить. Постройки лепились друг к другу, как сардины в бочке. На лужайках перед домами буйно разрослись сорняки, среди них ржавел всякий хлам. На этом фоне дом Эстреллы сиял как бриллиант в куче угля. Он был ощутимо больше соседских, с хорошими пропорциями, свеженькой покраской и аккуратной белой оградой. Никаких сорняков. Единственное, что нарушало безупречную зелень газона, это бетонированная ванночка для птиц с лепным ангелом наверху. Трудно было предположить, что здесь живет человек, готовый пойти на убийство ради сохранения своей тайны. Я припарковала Мону рядом с ангелом и вышла из машины. Хозяева были дома. Окна уютно светились за опущенными занавесками. В одной из комнат, очевидно, в спальне, светился голубой экран телевизора. Все выглядело слишком обыденно. Я никак не ожидала, что так легко доберусь сюда. Это как-то даже усложняло мою задачу. Весь мой гнев потихоньку остывал, не подкрепленный препятствиями. Я поднялась на крыльцо и позвонила в колокольчик. — Открыто! — раздался голос звездочки. Сглотнув комок в горле, я с надеждой оглядела улицу. Увы, желтого Ниссана Мэрион нигде не было видно. джоан боительница без группы поддержки. — Ходи, Джо! Я повернула ручку и вошла внутрь.